на станции один сидеть. Звенела под потолком оса. Шумели по стёклам террасы мухи, много было их. Липучки на стене были чёрные. Нападало в их жарком жужжании дремота, и слышалось неподалёчку знакомое: кормильцы, батюшки, подайте святую милостиньку Христа ради. Сколько их всё ходит, думал в дремоте. И по такой жаре ходят. Увидал старичка из манького с палочкой у кустика много кусков хлеба. В них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И опять увидал Степана, спрашивающего: "Данила Степанович, в монастырь-то поедете?" Точно толкнула от этих слов и испугала, силой страха открыла глаза, открыла на один миг. И увидел Данила Степанович в этот один миг в страшной ясности, что кланяется ему зелёная стена за садом, медвежий врак, кланяется рябина, топольки и забор, и перила террасы, и дорожка, и край избы, и стена дома, и он кланяется, и всё ходит и кружится, и всё живое. И он поклонился им, и хотел крикнуть, сказать: Арина и забыл, как это сделать, как говорить. Увидал в темноте, что плывёт на него большое пятно, зелёное с красным. Наплыло, ляпнуло гулко в теме и задушило. Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку, в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под полом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали и по полу, взлетали и стучали по стёклам. И ещё звенела у потолка оса. Упало у Арины сердце, застыли ноги. Крикнула Софью, а сама Белая опустилась на колени, подняла горячую ещё голову. как успящего и увидала широко открытые, помотившиеся глаза. Данилушка, братец, и застыла. Знала Арина, что скоро помиреть должен Данила Степанович. Неделю назад видела она сон и не сказывала никому. Видела Данилу Степановича во всём новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем, только и сказала: во всём новом и совсем другого. Потом припоминала Софьюшкой, что последние дни любил прибирать в комодики у себя Данила Степанович готовился в дорогу. Потом вспомнили, как подошла как-то под окно старуха, просила милостиньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила, и потом спал последние дни Данила Степанович нехорошо, отпыхивал. Были и еще знаки. И таило про себя Арина, что и сама скоро умрёт. Не выла Арина, не причитала, чего причитать. Приняла великую потерю молча. Плакала тихими, старушечьими слезами, последними, мелкими, как бесерок. И эти слёзы не скатывались, а липли и размазывались по морщинам, и мокрый был от них замшённый застрювшийся подбородок. с выкриками причитала Софиушка, только-только совсем живого видевшая Данилу Степаныча, как он порадовался на первые огурцы. Огурец так и остался лежать на столе. И Ванюшка, глядя на мать, ревел, растянув белозубый рот, передыхал и опять ревел. Прибежали соседи. Стоял в валенках и в полушубке на худых плечах Семён Морозов и говорил едва слышно: Глаза-то закрыть надо. Закрыть глаза-то. Набежали бабы, заняли весь полисадник, трещал от ребят забор. Надо было распоряжаться. Степан выгнал баб, чтобы не мешали, переложил Софиушку на простыню Данила Степанычи и перенёс в комнату на сено. Так распорядилась закоминевшая в своём горе Арина. Здесь принялись обмывать двое. Арина Иду дарехи на мать. А Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой. Иду дарехи на мать спросила у Арины: можно ли взять обмылки? Арина отдала ей бельё, так всегда делалось.